Глава 48 т е л а повторил парень. «Ничего особенного, Хасина Тян!» — церемонно протянул кот. Зверь был мордастый, и, как показалось, Хасина уже немолодой. «Вам тут одному не скучно? День-день с к о й с камнем разговоры разговаривать?» «Что это ты?» п о ч е л о в е ч ь и заговорил. Вовсе даже не по-человечье. Что-то я не пойму. А как же тогда мы с тобой разговариваем? Кот и человек. На общем языке, который на грани миров, только и всего. Парень задумался и пробормотал. Э -э, грань миров? Общий язык? Не понимаешь. Ну и ладно». «Долго объяснять», — сказал кот, презрительно дёрнув хвостом. «Послушай, а ты часом не полковник, Сандерс?» «Какой ещё полковник?» — сердито пробурчал кот. «Не знаю такого. Я — это я, и никто другой. Обыкновенный уличный кот. А имя у тебя есть?» «Уж что-что! И как же тебя зовут?» «Тунец». — сконфузился кот. — Тунец? Из которого суси делают? — Ну да. Я тут в одной с у с е ч н о й по соседству кормлюсь. Еще там есть собака. Так ее прозвали Текка. — Ты вроде знаешь, как меня зовут. — Ты же у нас знаменитость, Хасина Тян! — еле заметно улыбнулся черный кот. Хасина впервые видел улыбающегося кота. Но улыбка тут же пропала, и по кошачьей морде снова расплылось смирение и покорность судьбе. — Кошки все знают, — продолжал кот. — И то, что Наката Сан вчера умер, и то, что у тебя здесь ценный камень лежит. Мне в округе все известно. Я уже порядочно здесь живу. о с и н а стала интересна. «А чего мы все на ходу-то? Может, зайдешь, ту нет, Сан?» Не слезая с перил, кот покачал головой. й н е мне здесь хорошо. Там у тебя как-то не очень. Погода хорошая. Давай лучше здесь поговорим». «Да мне, в общем-то, все равно», — согласился парень. «Может, ты голодный? Хочешь что-нибудь?» Кот опять покачал головой. «Позволю себе заметить, с пропитанием у меня проблем нет. Меня больше волнует, как бы не растолстеть. В сусечной много рыбы ем, холестерин накапливается. Знаешь, как с лишним весом лазить тяжело?» «Слушай, что нет, сан. А ты ко мне по делу или как?» «Ну, вроде того», — ответил кот. «Чую, попал ты в переделку». Один остался, да еще с этим ха, мудреным камнем возиться приходится. — Да уж, твоя правда, и ни туда, ни сюда. Вот я и подумал, может, помогу чем? — Спасибо, не откажусь, — поблагодарил Хасина. — Как говорится, на тебя одна надежда. — Все дело в камне, — сказал кот-тунец и дернулся, отгоняя навязчивую муху. — Надо его на место вернуть. — И ты своё дело сделал. Можешь отправляться куда хочешь. Разве не так? — Угу. Стоит только вход закрыть, и всем разговорам конец, как говорил Наката. Раз открытое, должно быть закрыто. И всё. — Вот я тебе и объясню, что делать надо. — А ты знаешь? — спросил парень. — Ха! А то как же. Я же тебе сказал, кошки всё знают. Не то, что собаки. И — И что же делать? убить его смиренно проговорил кот у -у убить д а хасинатян убить его как о г о его-то увидишь поймешь его промолвил черный кот но если не увидишь ничего не поймешь у него никогда не было определенной формы все время разное это человек «Нет, уж это мне точно известно». «А какой он из себя?» «Ой, ч т о не знаю, того не знаю», — признался Тунец. «Я же сказал, увидишь — сразу поймешь. Не увидишь — не поймешь. Это же как день, ясно!» Хасинов вздохнул. «А вообще, что он из себя представляет?» «Да зачем тебе это?» — сказал кот. «Объяснить очень трудно. Лучше не знать ничего». Этот гад где-то притаился, сидит тихонько в темной дыре и посматривает оттуда, но ведь не может он все время прятаться. Рано или поздно вылезет, может, даже сегодня. И тогда обязательно на тебя полезет. Это ж беспрецедентный случай. «Какой-какой?» — Исключительный. Такой шанс раз в тысячу лет бывает, — пояснил черный кот. Так что сиди и жди, а покажется — убей всего и д и л о в т о А потом гуляй на все четыре стороны. — А с законом как быть, если я его убью? — Я в законах не разбираюсь. Котам это ни к чему, но он же не человек. — При чем тут законы? — Короче, его нужно убить, это даже коту понятно. — Но как его убивать-то? Я же не знаю, какой он из себя, большой или маленький. Надо как-то подготовиться, способ придумать. — Любой способ подойдет. Можешь молотком стукнуть, ножом пырнуть, задушить, жечь, загрызть. Но что тебе больше нравится? — Главное, чтобы он дух испустил. Наберешься духу и придавишь. — Ты... — В армии служил? Стрелять тебя учили на народные деньги? Штыком колоть? Ты же солдат. Это твое дело — придумать, как убить. — В армии учат на обычной войне воевать, — вяло возразил парень. — Какую-то тварь подкарауливать? Не человека даже, о которой понятия не имеешь. Никакого она роста, никак выглядит. Караулить ей молотком пришить? — О таком у нас не учили. «Он как пить да через вход полезет», — не обращая внимания на слова Хасина, заявил тунец. «Но ты его не пускай. Ни за что. В лепешку расшибись. Надо его прикончить, пока он не пролез». «Это самое главное, понял? Упустишь его сейчас — все. Конец!» «Один шанс в тысячу лет». «Вот именно!» — сказал кот. «Хотя это, конечно, я так сказал. Ради красного словца». «То нет, Сан, но ведь этот гад, наверное, жутко опасный!» — робко спросил х а с и н а «Вот соберусь я его убить, а он возьмет и меня самого у к а к о ш и т «Пока шевелится, он вроде не такой опасный, но как замрет, это совсем плохо. Поэтому надо его кончать, когда он еще дергается. Смотри, не упусти момент». «Вроде», — проговорил х а с и н а Черный кот на его реплику никак не отреагировал, прищурился и, потянувшись на перилах, встал. «Ну, пока, х а с и н а т я н Уверен, ты, гада, этого прикончишь. Иначе Наката-сан до конца так и не умрет. Ведь ты же его любил, да?» «Ага, хороший был человек. Значит, гада убьешь. Соберешься с духом и наповал. Наката-сан так хотел». «Сделай это ради него. Давай, действуй. Теперь это твое дело. Ты же до сих пор все время старался увильнуть от ответственности, жил кое-как. Сейчас пришло время отдавать долги. Да ты не волнуйся. С е р д ц е м я с тобой». «Ну, успокоил», — сказал Хасина. «Мне сейчас в голову пришло, что...» а... «Почему вход еще открыт? Вдруг, чтобы тварь эту выманить?» «Все может быть», — безразлично протянул тунец. «Ой, совсем забыл Хасина Тян. Имея в виду, он только ночью может вылезти, так что днем можешь спать сколько хочешь, а ночью смотри и не засни, а то упустишь». Кот спрыгнул с перила на соседнюю крышу и, подняв хвост трубой, отправился по своим делам. Он двигался с удивительной для своих немалых габаритов лёгкостью. Хасина проводил его с балкона взглядом. Кот ни разу не обернулся. «Вот дает, — Вот д а ю т проговорил Хасина. — Дела...